Он провел, в частности, операции по доставке из Рима в Москву ручного пулемета новейшей системы и ряда других образцов военной техники. все участвовала в некоторых операциях совместно с Малли и Быстролетовым. Одновременно она являлась радисткой резидентуры. В 1936 году Малли был переведен из Парижа в Лондон. Вместе с ним на берега Темзы отправилась и Джипси, которая в качестве курьера резидентуры начала совершать поездки из Лондона в Париж и обратно. К концу 1936 года в лондонской резидентуре появилась новая техника связи, которую Джипси не знала. По предложению Малли, она выехала в Москву для повышения квалификации. Однако учеба ее шла с трудом, и карьера Джипси в качестве радиста резидентуры не состоялась. Она возвратилась в Лондон, где продолжила разведывательную деятельность под руководством резидента в нелегальной разведки Малли, граф Пена и Дайча. В Лондоне ей пришлось активно работать с одним из членов знаменитой кембриджской пятерки, Дональдом Макклейном. Джипси фактически выполняла роль руководителя этого разведчика-нелегала, поставлявшего информацию в весьма большом объеме. Наша справка В конце 20-х – начале 30-х годов прошлого столетия советская внешняя разведка разработала и стала успешно осуществлять план приобретения перспективной агентуры среди студентов высших учебных заведений западноевропейских стран в расчете на их внедрение в дальнейшем в интересующие разведку правительственные объекты и местные спецслужбы. В середине 30-х годов в Англии выдающимся советским разведчиком-нелегалом Арнольдом Дайчем, была создана агентурная группа, получившая впоследствии широкую известность как Кембриджская пятерка. В пятерку входили выпускники привилегированного Кембриджского университета. Ким Филби, Дональд Маклейн, Гайя Берджес, Антони Блант и Джон Кернкросс. Полную силу группа проявила себя уже к началу Великой Отечественной войны, а затем вошла в историю советской внешней разведки как одна из самых ценных и деятельных. Занимая в силу своего происхождения и неординарных личных способностей, заметное положение в британском истеблишменте, и вращаясь на протяжении многих лет в самых высоких руководящих сферах Англии, разведчики из Кембриджской пятерки поставляли в Центр ценнейшую военно-политическую информацию. В годы войны они являлись для советской разведки самыми продуктивными источниками документальной информации. В своей книге «Искусство разведки» бывший директор ЦРУ Арлен Даллес, в частности, отмечал, информация, которую посредством секретных операций смогли добывать советские разведчики во время Второй мировой войны, содействовала военным усилиям Советов и представляла собой такого рода материал, который являлся предметом мечтаний для разведки любой страны. В определенной мере эти слова относятся ко всем членам Кембриджской пятерки. Тот же Даллис назвал Кембриджскую пятерку самой сильной разведывательной группой времен Второй мировой войны. Его слова были недалеки от истины. Только за 1941-1945 годы